Глава 39. Андрей. Всегда умел сохранять трезвую голову в критических ситуациях, но сейчас эта способность мне полностью отказывает. Я будто стою пьяный в хламину посреди забитого людьми зала, где каждый дергает меня за руку и хочет что-то сказать, пока я отчетно пытаюсь удержаться на ногах. Янка беременна. Знаешь откуда? Я отрываю глаза от счет фактуры, на которую пялился секунд 20. И вновь смотрю на Семена. Тот по-прежнему бурый, как баклажан, желание убить все так же горит во взгляде. Разница тебе какая? Ты хотя бы понимаешь, что наделал. Это же 24, тебе 40. Ты же жизнь ей испортил. Я не сразу нахожусь с ответом, потому что не могу вместить в себя эту новость. То, что мы трахаемся, живем вместе, планируем поездки, выходит естественно и по желанию. Но ребенок... «Какой из меня отец? Я Серегиного сына на руки брать не хотел, голова большую часть времени делами забита, сесюкаться не умею и не люблю». От мысли о том, что Яна в будущем захочет детей, конечно, не отбрыкивался, но она всегда оставалась на потом. Я планировал подумать об этом через год или через два. «Наверное, было бы проще, будь я как Серега, у того уже сын взрослый есть» а, соответственно, опыт, он спокойнее меня и вообще со всех сторон куда более положительный персонаж. Я едва успел пообвыкнуться с тем, что состою в отношениях с женщиной, а новость об отцовстве — это как лопаты по голове. И почему Яна мне ничего не сказала? Сейчас она где? А ты ведь и правды ничерда не знал, как я посмотрю. Гневно цедит Семен. Как я и говорил, ничего не меняется ты член свой пристроил а я на поклиникам одна мотается я на секунду прикрываю глаза и тушу желание повалить его на пол и как следует отмудохать за то что в данный момент мешает мне нормально соображать ты заткнешься мне нужно ее увидеть ты не подойдешь к ней больше ты понял меня думаешь она тебе про ребенка просто так не сказала большая жизнь дочери портить не позволю «Разберемся с последствиями. Я увезу ее в Штаты, чтобы о тебе никогда не вспоминала». И вот с этой секунды все начинает вставать на свои места. Второй удар лопатой меня полностью отрезвил. Вернее, как отрезвил. Растерянность и шок отошли на второй план, и за ними пришла потребность убить. «Это ты с какими последствиями собрался разбираться, а?» Адреналин и ярость толчками качают кровь, в ушах начинают гудеть, а зрение сужается до одной точки, в которую попадает перекошенное злостью лицо Семена. «Ты что сейчас сказал? Ты, урод, моего ребенка последствиями назвал!» Свет выключается, следующие мгновения стираются из памяти, и прихожу я в себя, лишь когда прижимаю галичек к стене, держа за горло. «Если сдохнет сейчас и рухнет мне под ноги, похрен, перешагнул «Ты только подойди к ней, только попробуй, гнида, произнести то, что ты мне сейчас сказал. Я убью тебя. Вот этими руками тебя в землю закатаю. Ты понял меня? Понял, понял!» Ярость окончательно срывает крючки. И, забив на то, что сотрудники за дверью наверняка все слышат, молочу колоком в стену в сантиметре от головы Семена и мечтаю промахнуться. «Ты остановись, мразь старая, остановись! Ты не видишь, кого превратился!» Только себя слышишь. Я же хотел, чтобы все по-человечески. Счастливой ее видеть хочу. На все готов был глаза закрыть. Если Яна твои слова подтвердит, и у нас с ней действительно будет ребенок, я тебя к ним не подпущу. Потому что нахрен им такой, как ты, сдался. Ты там про отцовство толковал. Вот и сожрешь, урод, свои слова. Я убью тебя, понял? Убью, если ты со своими штатами и последствиями к ней ближе, чем на километр приблизишься. Не нужен ей такой отец, как ты. Я, отпускаю его, побагровевшую шею шею отхожу. Сердце молотит по двести ударов. Но мысли работает на удивление четко. Даже отлично, что он мне так новость преподнес. В голове моментально все сложилось. Вряд ли у Яны срок большой. Еще будет время с новостью слыкнуться. Ребенок так ребенок. Я фуру, не имея водительских прав, из Краснодара в Москву перегонял. С отцовством тоже как-нибудь справлюсь. Не глядя на затихшего Галича, забираю со стола ключи от машины и иду к двери. Она на работу из клиники поехала. Петр сказал. «Летит глухое мне в спину. За руль ей садиться не давай». Опомнился гад, когда его присутствие и его слова больше не имеют никакого значения. Я сажусь в салон и, сказав Петру ехать, газ инвесту набирая Яну. Почему она мне не сказала? Видел же, что с ней что-то не так, спрашивал. Тоже сомневается. Расстроена, напугана, не доверяет. Ладно, чего голову ломать, сейчас выясним. Яна, ты на работе? Привет, Андрей. Да, конечно, здесь. Я минут через двадцать к тебе подъеду. Съездим чай попить. Отпросись там у своей Тамары на часик. Случилось что-то? К чему срочность такая? Не волнуйся, ладно? Просто рассказать тебе кое-что хочу. Хорошо. Звучит немного растерянно. Как подъедешь, набери, я спущусь. Я вешаю трубку и смотрю в окно. Внутри бурлит волнение, а такого со мной почти не бывает. Вступил на новую неизведанную территорию, которой я полный профан. Я и сам растерян, а еще нужно успокоить Яну. И взятки никому не сунешь, чтобы из-за меня подсуетились. Надо самому. Яна садится в машину рядом со мной и целует, а я невольно начинаю ее разглядывать. Правда беременна? Почему я ничего не замечал? Спал с ней в одной постели, занимался сексом, разговаривал и не понял, что внутри меня растет мой ребенок. Куда едем? В метелицу. Там никто не потревожит. Яна заметно напрягается, но пытается блюсти невозмутимость. Может, Семен все-таки ошибся? Тогда будет еще один повод раскрошить ему челюсть. Артем, принеси нам чай. Ян, Марокканский будешь? Она кивает, после чего официант уходит оставляя нас вдвоем. Метелица открывается в 12, а потому здесь можно спокойно поговорить. Чувствуешь себя как? Нормально. Почему спрашиваешь? В клинику, потому что ездила сегодня. Вена на ее виски дергается, глаза становятся стеклянными и опускаются в стол. Я... Я стараюсь говорить как можно мягче, чтобы ее не пугать. Сегодня Семен ко мне приезжал. Сказал, что ты беременна. Это правда? Она вновь смотрит на меня, на лице неподдельные паника и испуг. И я в очередной раз думаю, что, видимо, что-то не так сделал, если я Яна мне настолько не доверяет. Правда. А почему я узнаю это от твоего отца, а не от тебя? Я бы тебе рассказала, просто хотела подождать. Чего, например? Я не знала, как тебе сказать. Мне было страшно. Просто у нас с тобой все так хорошо, все получилось, и... Она встряхивает головой, и ее голос от потерянного и жалобного становится твердым. «Я знаю, что ты не хочешь детей, Андрей. Помню, как ты не хотел брать на руки сына твоих друзей, и потому откладывала наш разговор. И ты думала, что так меня подготовишь?» Мне не хватало смелости. Всегда оставался вариант, что ты скажешь, что не хочешь его и попросишь избавиться. А я бы никогда не смогла и пришлось бы от тебя уйти. На ее глазах выступают слезы которое она не пытается смахнуть. «А я тебя так сильно люблю». «Ян, ну ты же вроде умная девочка. Гормоны, что ли, в тебе говорят? Мы договаривались, что ты в любой непонятной ситуации сразу идешь ко мне. Это ты сколько так себя мучаешь? Неделю уже? «Восемь дней». У меня была задержка, потом стало тошнить. Есть стало практически невозможно. «На тосты с авокадо не могу смотреть». Слезы по ее щекам начинают катиться сильнее, и я снова думаю, как мог не замечать, что в последнее время она часто ревет. Давай тогда по порядку. Для меня это был большой сюрприз. Такой, что я до сих пор под впечатлением. Врать не буду. Про отцовство в ближайшее время не думал. Но и совсем такой возможности не отрицал. Я же тебе сам отношения предложил. А значит, взял ответственность со всеми вытекающими. Сексом мы каждый день занимаемся. А дети — это вроде как естественный результат. Неприятно, что ты снова думаешь обо мне хуже, чем есть. Но спишем это на твое новое состояние. Избавляться от ребенка я бы никогда тебя не попросил, так что можешь с чистой совестью продолжать любить меня дальше». Артем ставит перед нами чай и уходит. А Яна делает попытку улыбнуться, но с треском проваливается. Ее нос морщится, губы выпячиваются, и она начинает ревить сильнее. «Мне приходится придвинуться к ней и обнять. Без сисюканья не обойтись никак. Яна вцепляется в меня обеими руками и глушит всхлипывание в ласкан пиджака, который совсем недавно яростно терзал Семен». «Значит, не сердишься?» «Дуреха ты, Яна. Срок сколько?» «Шесть недель. Он как горошина. У меня фотографии есть. Хочешь посмотреть?» «Я киваю, скорее потому что сейчас так надо». Вытерев глаза, Яна лезет в сумку и выуживает из бокового кармана портмоне черно-белый снимок. Вот эта матка тычет пальцем темное пятно. А вот этот комочек наш ребенок. Я честно смотрю на изображение, но на нем все слишком непонятно и размыто, чтобы что-то разобрать и проникнуться уникальностью момента. Но от слов наш ребенок где-то глубоко внутри странно екает. Ты сама-то как я. Для тебя ведь тоже неожиданность. Не знаю. Страшно немного и волнительно. — Хочешь его? — Хочу, конечно. Яна мило и смущенно улыбается, и меня начинает отпускать. — Он же твой. Я ее обнимаю и думаю о том, что у всех кругом есть дети. У моего двоюродного брата Долбоева их три, и ничего. Воспитывают и как-то справляются. Нет причин думать, что у меня не получится. — Андрей, а папа, получается, знает? Яна вновь возвращает голову мне на грудь и гладит большим пальцем запястье. «Да, впервые меня узнал». И как он отреагировал? Перед глазами встает разъяренное лицо Галича, и в груди вновь вспыхивает вспышка злости. Думаю, старик и так понял, что глупость на эмоциях сморозил. Но его не оправдывает. «Нормально отреагировал, Ян. Волнуется за тебя. Даже сказал, куда ехать, чтобы тебя найти. Может, помиримся теперь?» Эти слова остаются подвешенными в воздухе, потому что лимит вранья я исчерпал с последней фразой. И что мы теперь будем делать, Андрей? Полетим в Португалию, если врач разрешит. Выкинем из холодильника все авокадо. Поженимся. Ты же, наверное, замуж за меня теперь хочешь. Предложение так себе. Я уже потом понял. Но на романтику сегодня нет сил. К счастью, Яна успела хорошо меня изучить, и этого ей достаточно. Хочу она быстро отлепляется от моего плеча и в едва высохших глазах искрят возбуждение и восторг чтобы много народа белое платье и куча фотографий возможно я не успеваю совладать со своей мимикой поэтому она виновато добавляет пожалуйста я же всю свою сознательную жизнь об этом мечтала похрену По хочет пусть будет я готов